Никто не обязан тратить деньги, время и здоровье на то, чтобы понравиться другому человеку. Это основная мысль этого подкаста. Почему чужая внешность никого не касается? Чтобы не ходить вокруг да около, начнем с революционной мысли. Никто не обязан быть красивым. Именно с непониманием этого обычно и связано стремление людей обсудить чужую внешность. СМИ пишут о звездах в неудачных почему-то мнению платьях. В комментариях под постами у популярных блогеров кто-то обязательно укажет на их внешние недостатки. А уж если кто-то осмелился громко заявить, что не стесняется лишних килограммов от топыренных ушей или веснушек, все жди беды. Вскоре сюда высадится целый десант недовольных чужой смелостью. И здесь нас подстерегают еще две довольно свежие мысли. Во-первых, никто не должен соответствовать чужим представлениям о красоте. И во-вторых, чьи-то стандарты красоты не истина в последней инстанции. У человека, которого другой намеревается загнать в узенькие рамки своего восприятия, есть глаза и зеркало. Нет ни одного логичного объяснения, почему он должен выглядеть так, как нравится кому-то, а не ему. Заботы этого не объяснить. Экстремальную полноту или худобу еще как-то можно привязать к здоровью, хотя и здесь человек сам разберется. Но чем может навредить красная помада, полнящее платье или волосы под мышками, непонятно. Поэтому все, что говорится о чужой внешности, чистой воды вкусовщина. Но есть нюанс. Считать что-то красивым и некрасивым можно, но свои мысли об этом лучше держать при себе. Отрицательное непрошенное мнение о внешности всегда оскорбление, к чему приведет уход от жестких стандартов красоты. В этом подкасте еще ни разу не встретилось слово «бодипозитив», чтобы огонь в пятой точке не мешал внимательному слушателю. Но речь именно о принятии внешности человека во всем ее многообразии. Бодипозитив не только и не столько про вес, сколько про то, чтобы разрешить себе не переживать из-за несимметричных бровей или носить юбку, несмотря на крошечное родимое пятно на коленке. Вот только противники бодипозитива обычно воспринимают его крайне однобоко Мы не берем в расчет тех, кто переживает, что вокруг будут одни страшные люди. С ними мы уже определились. Поговорим о тех, кто считает его запретом на уход за собой. Все как раз наоборот. Вы можете делать со своей внешностью, что захотите. И это самое прекрасное. Почему никто не запрещает любить красивых? В беседах о необходимости спокойно принимать чужую внешность часто всплывает абсурдный аргумент. Обычно в нем содержится оскорбление, поэтому переформулируем его в менее обидное. Но мне нравятся брюнетки. Но, по-вашему, я теперь должен влюбляться и в блондинок тоже? Я не могу себя заставить. Действовать в рамках симпатии как раз нормально, особенно если другим вы тоже позволяете. Тем более, что привлекательные для вас люди могут не вызывать аналогичных чувств у других. Симпатию и влечение вы практически не контролируете. Вопрос в том, как выражать их отсутствие Если через «Кто вообще будет спать с блондинками?» Это чистой воды хамство Кроме того, лучше не терять потенциальную целевую аудиторию Потому что ваши стандарты красоты могут измениться Что влияет на восприятие красоты? Любители загнать людей в рамки собственных предпочтений обычно говорят Просто тянуться к красоте – это естественно Только если бы стандарты задавала природа То они не менялись бы на протяжении сотен лет Самку павлина одинаково привлекал ярких Пост и в 15 веке, и сейчас. С человеческой красотой все непросто. Не будем углубляться в историю и сравнивать Венера-Палеолита с римскими, женщин с полотен да Винчи и Рубенса. Просто посмотрим, что происходило в последние десятилетия пышные формы 50-х сменились худобой Твигги. Хрупкость сменилась модой на спортивное тело, чему поспособствовала Джейн Фонда. К 90-м спортивные тенденции были вытеснены героиновым шиком Кейт Мосс. В 2010-х годах популярными снова стали выпуклость, неважно, полученные с помощью спорта или операций. Ваше личное восприятие красоты тоже меняется. Если вам кажется, что нет, посмотрите, в чем вы ходили на вечеринки на прошлой неделе. 5, 10, 20 лет назад. На наши личные стандарты влияет слишком много факторов. Печальнее всего, что они дают крайне мало представления о том, как выглядят настоящие люди. Глянцевые стандарты. Ретуширование фотографий для журналов не сюрприз. Более того, это не всегда абсолютное зло, так как позволяет скрыть огрехи в свете и прочие вещи, без которых снимок выглядит лучше. Но нередко ретушь вступает в бой с анатомией и, увы, выигрывает. Что мы имеем? Отсутствие пор и носогубных складок, белоснежные белки глаз, гладкая розовая кожа подмышек. Ретушер вообще видели подмышки? Учтите, что для глянца не снимают, кого попало. В итоге, прекрасных женщин превращают в несуществующих. Причем сами они не всегда довольны такими украшательствами. Например, Кейт Уинслет осталась недовольна обложкой British GQ, отметив, что ретушоры уменьшили объем ее ног примерно на треть. Против значительных изменений выступила и Леди Гага. По ее словам, она не выглядит по утрам так, какой ее представили. Когда меняются обложки, меняется и культура, заявила она. Впрочем, журналы уже Можно ни в чем не винить. На смену им пришел Инстаграм. Вроде все понимают, что за неземной красотой каждой второй пользовательницы стоит кропотливая работа в FaceTune и других редакторах. Но червячок, сомнений, шевелится, поэтому на вес золото блогеры, которые показывают, что могут быть разными, но их голос тонет в потоке визуальной лжи. Порно стандарты. Благодаря интернету доступ к порно стал очень простым. В итоге средний человек просматривает множество видеороликов, прежде чем оказаться в постели с кем-то реальным. И там его поджидает сюрприз. порно проходят значительную подготовку, прежде чем предстать перед камерами. И речь не только о посещении спортзала и толстом слое грима. Актеры и в большей степени актрисы делают пластические операции, удаляют волосы по всему телу, отбеливают вульву и анус. Стоит отметить, что в течение долгого времени порностандартом считалась очень красивая женщина и так себе мужчина. Так делали, чтобы зритель не переживал, сравнивая себя с жеребцом на экране. Но, как мы знаем, у мужчин есть множество причин комплексовать после просмотра порно. В итоге средний потребитель фильмов для взрослых очень примерно представляет себе, как выглядят реальные люди и подходит к ним с изначально недостижимыми требованиями. Так, в инстаграм секс просветительницы Татьяны Никоновой периодически всплывают послания пострадавших от порноиндустрии. Например, речь может идти о недовольстве недостаточно белой кожей в промежности. Коммерческие интересы. Если люди будут довольны собой, то кому индустрия? красоты будет продавать кучу средств и процедур, не все из которых к слову эффективны. Большинство из них строят рекламу на том, чтобы вызвать чувство вины и стыда. Ты не такой не такая. Не видать тебе секса как своих ушей. Люди будут переходить на другую сторону улицы, завидев тебя. Как таких вообще земля носит? Звучит утрированно, но вы наверняка сталкивались с такими объявлениями. Причем формировать новые стандарты довольно просто. Если в 2000-х для девушки достаточно было быть худой, то после 10 лет стал необходимо иметь накачанную попу и рельефную спину. Утренних пробежек недостаточно. нужно абонемент в спортзал и хотя бы несколько занятий с тренером. Просто брови и ресницы – вчерашний день. В них надо как следует вложиться. И так во всем. И если уж говорить о природе, то приблизиться к современным стандартам чаще всего можно, только пойдя против нее. Пластические операции, как и любое хирургическое вмешательство, небезопасны. Бьюти-процедуры требуют много времени и денег. А что взамен? Чужое одобрение? Как-то маловато. Почему отсутствие жестких стандартов полезно? Когда говорят, что красота в глазах смотрящего, имеет в виду, что отношение к чужой внешности субъективно. Вот только никто не уточняет, что именно влияет на восприятие. И здесь все прозаично. Дело в насмотренности. Чем более разнообразен мир вокруг вас, тем больше вариантов будут приемлемыми для вас. И наоборот, чем ограниченнее ваш кругозор, тем уже будут стандарты красоты. Это работает не только с оценкой привлекательности – Скажем, для жителя глухой европейской деревни, до которой не доходит сигнал мобильного интернета, все жители Азии будут на одно лицо. Но стоит увидеть хотя бы несколько народностей, пообщаться с людьми, и вы достаточно легко будете отличать китайцев от корейцев и ни за что не перепутаете их с филиппинцами. Убрать давление извне не получится. Но вы можете развивать критическое мышление и расширять кругозор. Это заставит вас по-новому взглянуть на мир и рассмотреть красоту там, где вы ее не ожидаете увидеть. В это сложно поверить, но на осмотренность действительно решает много проблем. Чем больше вокруг будет разных людей, тем проще будет вам жить. Это не значит, что вам однажды понравятся, например, волосатые женские ноги. Вы отнесетесь к ним равнодушно, чем поможете и себе, и обладательнице обозначенных конечностей. А кто-то взамен не обратит внимания на ваши недостатки, но они у вас точно есть. Так что отсутствие фокуса на чужой внешности выгодно всем. Жесткие стандарты хороши только в сфере безопасности. Когда речь идет о внешности, от них один только вред. Спасибо вам большое за прослушивание, делитесь этим подкастом, подписывайтесь на остальные наши подкасты, это подкаст лайфхакера, и кто бы говорил, ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите свои комментарии, и до встречи в следующем выпуске.